А когда вы начали подозревать Джоу Да Юаня, спросил молчавший всё это время Дзяо Дай только после моего последнего разговора с Банем. Сначала я подозревал Е Дая, что убитая не его сестра, я уже понимал, но кто же она тогда? В розыски числилась только одна женщина, Ляо Лэньфан. И мне пришло в голову, что это именно она. Эксперт заявил, что убитая не цела мудрена, но со слов Югана я знал, что и Ляо не была невинна. «Потом нам уже было известно, что Едай похитил Ляо, а ведь он достаточно силен физически, чтобы отрезать ей голову, так что я был и решил, что это Едай убил Ляо в приступе гнева, а его сестра помогла ему скрыть убийство, после чего скрылась сама, но эту гипотезу мне пришлось отбросить». Почему, перебил судью Догань. Да, Всё ведь сходилось. Едай был очень близок с сестрой, и он с радостью помог бы ей бежать от мужа. Не забывай, сказал судья отрицательно покачав головой о лакированном столике. Из того, что сказал мне Бань Фэн, я понял, что столик со свежим лаком мог коснуться только убийца. Его жена знала, что лак трогать нельзя». На руках еда я не было ожогов, а сделать то, что сделал убийца со своей несчастной жертвой, можно только голыми руками без перчаток. А ожог получил Джо Даюань. Я вспомнил две детали, сами по себе непримечательные, но внезапно открывшие мне глаза. Во-первых, обед у Джо, вместо того чтобы устроить обычный обед в помещении, он сервировал стол на открытом воздухе. Зачем? да затем, чтобы не снимать перчаток и скрыть волдеи на коже. И второе: на хоть Джол не смог выстрелить в волка, и это тоже можно объяснить только тем, что у него была повреждена рука. Дальше убийца по всей вероятности жил где-то неподалёку от бани, потому что он смог выйти оттуда незамеченным. Он не хотел столкнуться с городской стражей. Эти славные люди имеют обыкновение останавливать запоздалых путников и спрашивать Куда и зачем они идут, но дом баня расположен на окраине. Оттуда можно добраться до асобняка Джоу коротким путём вдоль городской стены с заброшенными лабазами, где нет никакой стражи. Но один раз ему всё-таки пришлось рискнуть, сказал Да Угань. Он должен был перейти главную улицу перед восточными воротами Риск был невелик, ответил судья Ди. Стража у ворот обращают внимание только на тех, кто идёт через ворота в город или выходит. Итак, Всё указывало на Джо Да Юаня, но мне был непонятен его мотив. Тут меня озарило. Джо сумасшедший. Физически здоровый человек, имеющий восемь жён, но бездетный, а ведь бесплодие может отразиться и на рассудке. Он помешан на рубинах, ради них он пошёл на кражи. И кроме того, он настолько сильно ненавидела Ляо, что умертвил её. Но как вы это поняли, Сударь? Снова спросил да Огань. Вначале я думал, что им двигала зависть. И ревность к юной счастливой паре, но я тут же понял, что это не так. Юган уже 3 года как был обручён с Ляоленьфан. А не видите её Джоу стал только недавно. Я вспомнил такую вещь. Юган рассказывал, что Едай узнал его тайну от старой служанки, с которой разговаривал у дверей в библиотеку Джоу. После этого Юган сам разговаривал с этой служанкой и опять в коридоре перед библиотекой. Джо мог подслушать оба разговора. И когда служанка рассказывала Едаю о тайном свидании, и когда с ней разговаривал Юган, То, что рассказала служанка, привело его в бешенство в его доме. У него под носом к его письмоводителю приходит женщина. Они счастливы вдвоём, тогда как он сам навсегда лишён этого счастья. Джоу воспылал одновременно ненавистью и желанием. Он возомнил, если сам овладеть Ляо, к нему вернуться его молодость и здоровье. Во второй раз он услышал, что Едай шантажирует Югана. Джоу знал, что Едай близко общается с сестрой и испугался Ляо. что она всё ему рассказала, чтобы не позволить едаю себя шантажировать, он решил убрать его. Если помните, едай и сейчас днём, сразу после того, как произошёл разговор Югана со служанкой, и ещё одно. Теперь я уже знал, что у джоу был и мотив И возможность совершить преступление, и тут я вспомнил ещё одно. Вы знаете, что я не суеверен, но это не означает, что я отрицаю всё сверхъестественное. В тот вечер, когда мы обедали у Джол, я увидел во внутреннем дворе снеговика. И мне вдруг стало страшно, и я почувствовал, что воздух как будто пахнет смертью. Джоу тогда объяснил, что это дети прислуги, развлекаются и лепят страшилиш. Но Мажун как-то упомянул, что Джоу сам лепит снеговиков. И стреляет в них с лошадей, как по мишеням, и меня озарило, чтобы спрятать отрезанную голову, ее можно залепить снегом и поставить сверху снеговика. Для Джо это имело особенный смысл. Он метал стрелы в снежные фигурки и в каждой из них видел Ляу, которую так люто ненавидел. Тут я замолчал. По его телу прошла дрожь, и он плотнее закутался в мантию. Все четверо словно видели, как убийца совершает свои кровавые преступления. Нависла страшная тишина. И наконец судья Ди заговорил снова. И так у меня уже не оставалось сомнений в том, что убийца Джо да Иоанн. Не хватало лишь конкретных доказательств. Я собирался поговорить с вами вечером после заседания, поделиться своими соображениями и вместе подумать, как заставить Джо